Ваше внутреннее намерение также состоит в том, чтобы быть значительным. Вы действительно станете значительны в глазах других только в том случае, если откажетесь от своего внутреннего намерения и позволите реализоваться внутреннему намерению других. Ваше преимущество в том, что вы используете внешнее намерение а они — внутренние. Возьмите себе это преимущество. как побудить человека что-нибудь сделать. Самый эффективный способ предлагает внешнее намерение – устроить все так, чтобы человек сам захотел это сделать. Для этого необходимо согласовать свое дело с целями и устремлениями данного человека. Задайтесь вопросом, как связать то, чего хочу я, с тем, чего хочет другой? Определите, каким образом сделанное дело повысит его чувство собственной значимости А потом преподнесите человеку задачу в свете повышения его значимости Позвольте человеку повысить свою значимость И он сам захочет это сделать Когда он это сделает, щедро оцените его по достоинству Руководствуясь этим принципом, вы легко сможете побудить других людей действовать в ваших интересах. Не думайте о том, как бы вам продать товар. Стремление продать – это внутреннее намерение. Внешнее намерение направлено совсем в другую сторону – узнать, чего хочет покупатель. Не обязательно даже знать, какой товар он хочет приобрести. Если его беспокоит ревматизм, а вы искренне интересуетесь этим, подсказывайте ему доктора или средства. Он покупает товар у вас. Не потому, что ваш товар лучший, а потому, что вы, продавая кирпичи, разговариваете с покупателем о его ревматизме. Один крупный бизнесмен однажды сказал, «Все хотят мне что-то предложить». Но никто меня не спросит, в чем я нуждаюсь. Люди, стремящиеся что-то получить от других, думают о своих проблемах и о том, как можно их решить с помощью других людей. Это чисто внутреннее намерение. Напротив, думая о том, чего хотят люди, вы запускаете механизм внешнего намерения. Есть один великолепный способ настроить человека против вас Дать ему понять, насколько вы хороши по сравнению с ним Не сотвори себе кумира и не сотвори себе врага Избегайте как чумы попыток задеть чувство значимости людей Пусть это для вас станет табу Тем самым вы избавите себя от массы проблем и неприятностей, причины которых вам не будут понятны из-за скрытой природы удара по чужой значимости. Чем занимается спорящий с вами человек? Защитой собственной значимости в той или иной форме. Пойдите ему навстречу. Согласитесь с тем, что он говорит. Как только вы согласились... Вы дали ему то, чего он добивается Теперь вы можете спокойно поговорить о вашей точке зрения Не навязывать, не доказывать, а просто поговорить В этом случае вы не только двигаетесь по течению, но и используете внешнее намерение